Генералу Лебедеву все труднее было разговаривать с Колчаком. Александр Васильевич явно терял всякую связь с реальностью, требовал невозможного, а когда невозможное не происходило, строго спрашивал со своих штабистов. Как будто они в чем то виноваты. Приходилось поневоле лавировать. А что поделаешь, своя рубашка ближе к телу. Где сводки о наступлении? Вот опять. Не успел генерал войти, сразу огорошили. Но Лебедев — человек опытный, он знал, как Колчак начнет разговор, и потому подготовился. «Генералу Капеля удалось отбить атаку красных», — сообщил Лебедев. Колчак поморщился. «Представить Владимира Оскаровича к награде», приказал верховный правитель таким тоном, словно отмахивался от устаревшей информации. «Собственно, так оно и было. Психическая атака Капеля осталась в прошлом, и награда от правительства была последней точкой в этой истории». Следовало смотреть в будущее. Колчак встал, подошел к карте. «Я спрашиваю вас о наступательных операциях. Нам чрезвычайно важно развить успех на Челебинском направлении», он показал рукой, хотя и так все было очевидно. «Подкрепите капели резервом». «Весь резерв разобран», — сообщил Лебедев и сделался очень унылым. Колчак буквально взорвался. «О чем вы думали раньше?» — закричал он. Лебедев... Человек по-своему, твердый, даже не моргнул. Слушал молча и глядел неподвижно. «Если я не ошибаюсь, мы уже говорили о досрочной мобилизации», продолжал Колчак чуть спокойнее. Лебедев по-прежнему безмолвствовал. «Почему вы на меня так смотрите?» — спросил Колчак. «Мне самому, черт побери, написать этот чёртов приказ!» Лебедев осторожно начал. «Сейчас, когда наша армия терпит поражение...» «Нет никаких поражений», — оборвал Колчак. «Есть временные трудности. Временные. Временные!» «Сейчас, когда наша армия терпит временные трудности», — послушно поправился Лебедев, чем привел Колчака в состояние крайнего бешенства, «весьма трудно найти добровольцев. Прикажете брать силой?» «А с чего это вдруг, Дмитрий Антонович, вы стали таким щепетильным?» — напустился на него Колчак. «Да, если добровольцев не будет, берите силой. Вы не забыли еще, что идет гражданская война?» Он помолчал, давая Лебедеву время переварить сказанное и заключил. «Или мы перебьем большевиков, или они перебьют нас. Третьего не дано. Надеюсь, вы, наконец, это осознаете». Лебедев опять замолчал. Он давно уже все осознал. как осознал, впрочем, и то, что лично ему, Дмитрию Антоновичу, бывшему мальчику Мите, возможно, все таки дано это самое третье. Если после неизбежного поражения он сбежит и скроется, заживет как частное лицо, и пусть другие отдуваются. Ах, как бы ему этого хотелось. Он представил себе самовар в саду, рыбалку на рассвете, тихую заводь, где плещется рыба, аж зубами скрипеть охота. «Поголовная мобилизация всех мужчин», — вбивал гвозди Колчак. «Поголовная. Это приказ».